Он вновь спустился во двор, проверил, на месте ли колеса, подергал дверцы. Автомобильные воры пока до машины не добрались. Воронцов присел на скамейку напротив подъезда, закурил на сон грядущий. Интересно все же, действительно ли Наташа так ничего и не помнит об их встрече в замке? И ее эмоции и поступки совершенно искренне. На самом деле только и мечтала, когда в ее жизни появится отставленный за ненадобностью и, по идее, напрочь забытый поклонник. Фотография на полке вроде бы за это, но, может быть, и второй вариант продолжается внушенная Антоном линия поведения, которую Наташа изображала с экрана, а также и третий. Одинокая женщина, измученная одиночеством, потянулась навстречу первому более или менее подходящему партнеру, а то, что он оказался давним знакомым, лишь упростило дело. За спиной в кустах зашелестело, и Воронцов резко дернулся, рука сама метнулась к карману с пистолетом. На освещенную дорожку выбежала мелкая пестрая собачонка. «Тьфу ты!» — вырвался Дмитрий и нервно рассмеялся. Вспомнив к случаю английскую шутку «джентльмен» — это тот, кто называет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. «Однако, как же держать себя дальше?» — думал он, поднимаясь по лестнице с коробками под мышкой. Вроде бы Наташа недвусмысленно намекнула, вспомнив о его чрезмерной сдержанности в прошлом. Странные, казалось бы, сомнения для уверенного в себе и порядочно пожившего на свете человека. А вот поди ты!» Тихо войдя в темную прихожую, Воронцов понял, что его сомнения разрешились сами собой. В глубине комнаты подрагивал огонек свечи, чуть слышно играл магнитофон, незнакомая девушка пела низким вибрирующим голосом «Здравствуй, прощай, здравствуй, прощай». «Помни обо мне», а Наташа ждала его, стоя у задернутого шторы окна, поразительно похожая на саму себя, в тот последний вечер, в который еще все могло случиться так, как он хотел, но не случилось. По его ли вине, по ее ли, кто теперь скажет. Когда Наташа, успокоившись, лежала, обняв Воронцова, Поглаживая пальцами его щеку он сказал голосом в котором звучало удивление смотри-ка а у нас ведь совсем неплохая встреча получилась я грешным делом думал что будет все гораздо хуже или вообще ничего не будет почему она даже оттолкнула его от себя привстала опираясь на локоть успокойся не в тебе дело дмитрий вновь привлекк ее к себе — поцеловал ладонь. — Просто есть в таких запоздалых встречах что-то ненормальное. Я, по крайней мере, раньше так думал. Может быть, для самоуспокоения, чтобы не слишком тосковать о тебе. Вот послушай. В листве березовой, осиновой, в конце аллеи у мостка вдруг падал свет от платья синего, от василькового венка. Твой образ легкий и блистающий, Как на ладони я держу, И бабочкой не улетающий Благоговейно дорожу. И много лет прошло, и счастливо Я прожил без тебя, А все ж порой я думаю опасливо, Жива ли ты и где живешь. Но если встретиться нежданная Судьба заставила бы нас Меня бы, как уродство странное, Твой образ нынешний потряс. Обиды нет не изъясниме, Ты чуждой жизнью обросла. Ни платья синего, ни имени Ты для меня не сберегла. И все давным-давно просрочено, И я молюсь, и ты молись, Чтоб на утоптанной обочине Мы в тусклый вечер. Не сошлись.